Енисей и Ангара Анкета реки Енисей Место рождения Исток Горы Саяны, слияние рек Большой Енисей и Малый Енисей у Кузыла Место расположения Фактически разделяет Россию пополам Место впадения Устье Карское море Северного Ледовитого океана Длина 3487 км Средняя глубина 40 метров Бассейн 2 миллиона 580 тысяч квадратных километров. Крупнейший приток Енисея – Ангара. Рекорды – самая полноводная река России. Ямал-Ири поблагодарил Шуру и Злату за помощь, взмахнул волшебным деревянным посохом и тотчас перенес наших героинь на чудесный кораблик. «Спасибо», – поблагодарила золотая рыбка. «Шура, а сейчас мы отправимся по реке, которая проходит через всю Сибирь». У ее истока пасут яков и верблюдов, а в устье, в полярном климате, обитают белые медведи. Такая длинная! Да, Енисей — это не просто река, а транспортная магистраль в Красноярском крае и хакасии Причем полгода лед сковывает ее воды, поэтому способы передвижения по Енисею разные — зимние и летние, когда открывается судоходство. А мы отправимся в Кызыл. Город, где рождается самая полноводная река в России, и происходит слияние Большого и Малого Енисея. Кызыл – столица республики Тыва. Город появился на карте России в 1914 году как Белоцарск, а в советское время был переименован в Кызыл, что в переводе с тувинского значит «красный». Местный язык относится к тюркской группе. В этом восточном городе находится географический центр Азии. Об этом свидетельствует памятный обелиск. Живут в Кызыле тувинцы, очень интересный народ. Предки его, по некоторым исследованиям, имели общие черты с американскими индейцами. Тыва долгое время была китайской территорией, а также на ее территории находят скифские поселения. Местные жители говорят на языке тюркской группы. «Вот это микс!» – восхитилась Шура. Однако большинство ученых сходятся на том, что предками тувинцев были уйгуры – Они оставили после себя руническую письменность. Ее еще называют Енисейским письмом. Енисейское письмо, или, как его называют архона енисейский язык, появилось более тысячи лет назад на Алтае и в верховьях реки Енисей. Отсюда и название. По своей форме буквы напоминают руны. Всего в этом древнем тюркском алфавите было не менее 38 букв. У тувинцев довольно странное отношение к аплодисментам ими в основном встречают плохие новости, хлопают в ладоши обычно на похоронах. Тем самым провожают покойного и отгоняют злых духов. «Все ровным счетом наоборот», — задумчиво произнесла Шура. «Да, у разных народов свои обычаи». «Шура, а знаешь ли ты, какое потрясающее открытие в Тыве сделали археологи несколько десятилетий назад?» Шура отрицательно покачала головой. Здесь была обнаружена долина царей – гробницы скифских вождей 8 девятого веков до нашей эры то есть старше тех, что были найдены в Причерноморье. Это курганные комплексы Аржан, а также Тунук, которые изобилуют золотыми украшениями. «Что это был за народ?» – спросила Шура. По некоторым сведениям ученых, у обитавших в этих местах людей была светлая кожа, волосы и глаза, а общались они на древнем языке иранской группы. Символом власти у вождя скифов была золотая гривна и нагрудное украшение, а голову его венчала корона. Правление передавалось от отца к младшему сыну. У жителей Долины Царей была высокая цивилизация, но, к сожалению, письменности не осталось. «Получается, что вещи рассказывают сами о себе», — сказала Шура. «Совершенно верно. Кстати, посмотреть находки из Долины Царей можно в Национальном музее Республики Тыва». Шаманизм – верование народов Сибири и Дальнего Востока. Это поклонение небу, духам предков, силам природы и животным. Это поиск гармонии с окружающей средой. Шаман – человек, способный с помощью бубна и особых обрядов путешествовать в мир духов. Таким образом, он может исцелять людей. злата ты несколько раз говорила о скифах. А кто они такие? Это был народ, живший на территории Южной Сибири и Средней Азии, а также на побережье Черного моря в районе Краснодарского края, Адыгеи и полуострова Крым. Некоторые из скифов вели кочевой образ жизни, их дом был переносной, из войлока. Другие были земледельцами и строили укрепленные города. Исторически упоминаются несколько народов, принадлежавших к скифам. Это иранские аланы и сарматы, среднеазиатские саки, хазары, печенеги, предки германцев и славян. Скифы носили меховые кафтаны, похожие на короткие дубленки и шерстяные шаровары, а также полусапожки. Одежда у знатных людей расшивалась золотом. Конь для этого народа имел очень большое значение. Скифы были в бою непобедимыми всадниками. Ловко управлялись они и с луком со стрелами а поклонялись богам неба и огня – очага. Бога войны для них символизировал меч, воткнутый на вершине холма. Злата продолжала свой рассказ. «А мы вернемся к скифам, жившим в Южной Сибири». Простиралось их царство также и на территории современной Хакасии. Сегодня в Большом Салбыкском кургане ведутся археологические раскопки, на которых находят немало ювелирных украшений в так называемом Скифо-Сибирском зверином стиле. Что это за стиль такой? Для него характерно изображение животных в движении или в сценах охоты. Обычно это были олени, лошади, бараны, барсы, выполненные из золота. Земля Хакасия – настоящий клад для археологов, ведь уже пять тысяч лет назад тут было государство. Его народ, как гласят китайские летописи, назывался Динлине. Хакасия богата драгоценными металлами и камнями, В эти края мы и отправимся. Абакан – столица Хакасии. Он стоит на месте слияния рек Енисей и Абакан. Первые упоминания о городе появились в 1675 году, когда русскими первопроходцами Сибири был заложен Абаканский острог. В 1707 году Хакасия вошла в состав России. Городской статус Абакан получил уже при советской власти в 1931 году, а до этого был селом усть абаканским. Сегодня треть города утопает в зелени. Есть даже парк сады мечты, с кустами и деревьями, стриженными по уникальной технологии. Хакасия хранит немало тайн, среди них боярская и сулекская писаница то есть рисунки, высеченные в пещерах, на скалах или камнях. Что это за боярская писаница? Ее бояре нарисовали? спросила Шура. Нет, рассмеялась золотая рыбка. Она так названа по месту, где ее нашли. Археологи обычно так и называют свои находки. «Бояра» в переводе с хакасского – «священная гора». Именно в ее пещерах и были скрыты шедевры первобытных искусников. Всего здесь около 150 изображений. Что же касается сулекских пещерных рисунков, то среди изображений встречаются верблюды, барсы, кабаны, лошади и люди, а также необычное божество в трехрогом головном уборе. «Кто же это?» Богиня Умай, покровительница семьи и детей. У нее золотые волосы и доброе сердце. Считалось, что если малыш улыбается во сне, значит, он разговаривает с Умай. Злата, в каких необыкновенных местах мы побывали! Да, Шура, но дальше нас ждут не менее захватывающие приключения. На Енисеи стоит немало городов — Саяногорск, Шаганар, Минусинск, «Лесосибирск», «Енисейск», «Игарка», «Дудинка», «Дивногорск», «Сосновоборск», «Железногорск», а самым большим является «Красноярск». Туда мы и отправимся. Саяно-Шушенская гидроэлектростанция «ГЭС» – крупнейшая в России и одна из самых больших в мире. Она строилась на реке Енисей несколько десятков лет, с 1963 по 2000 год, постепенно запуская турбины. Это уникальное сооружение, которое обеспечивает энергией пол Сибири. Высота плотины 245 метров. Чтобы на нее подняться, потребуется 1 час 20 минут. Аналогов этой конструкции в мире нет. Красноярск – один из крупнейших городов Сибири, население которого превышает миллион жителей. Он был основан в 1628 году отрядом казаков и назывался тогда Новым Качинским острогом. Несмотря на суровый климат, Красноярск всегда был процветающим городом. Сегодня это культурный и студенческий центр Сибири. На его территории разбито около 150 фонтанов. Многие местные жители увлекаются мотоспортом. Красноярцы 21 раз выигрывали чемпионат мира по этому виду спорта, что является абсолютным рекордом. Символом Красноярска является часовня великомученицы Проскевы Пятницы, построенная в 1855 году. Она стоит на вершине караульной горы. Говорят, что раньше здесь было древнее языческое капище. Сегодня же это намоленное место знает вся Россия. Часовня даже была изображена на 10-рублевой купюре а на другой стороне банкноты находилась Красноярская ГЭС. Продолжая тему денег и богатства, Шура, хотела тебе рассказать о золотой лихорадке. Прямо как в Америке! Только вот в России она началась гораздо раньше. Золото было найдено в Сибири в середине 18 века, за целых полтора века до приисков в Америке. В Красноярском крае добывается до 20% золота всей нашей великой страны. Есть интересная история из позапрошлого века. Один из успешных золотодобытчиков, Николай Мясников, промышлявший в Северо-Енисейском районе, делал свои визитки из чистого золота. «Мне кажется, это слишком уж пафосно», — фыркнула Шура. В Сибири у всех душа нараспашку. Эти славные края рождают таланты, одним из которых стал художник Василий Суриков. В Красноярске мы посетим с тобой его музей-усадьбу. Именно в ней великий живописец провел свое детство и часть взрослой жизни. Тут была написана знаменитая картина «Взятие снежного городка», за которую на международной выставке в Париже в 1900 году художнику вручили именную медаль. «Злата, а что еще создал Суриков?» О, это был настоящий жизнеописатель русской истории. Его кисти принадлежат такие картины, как «Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Боярине Морозова», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин» и другие. Расписывал Суриков и храм Христа Спасителя в 1877 году. Многие сюжеты его работ были связаны с Сибирью и ее историей. «Наверное, здесь художников посещает вдохновение», – предположила Шура. После посещения музея-усадьбы Сурикова путь наших героев вновь продолжился по реке Енисей. «Конечно, взгляни вокруг!» показала золотая рыбка на чудо природы в Красноярском крае. «Мы проплываем с тобой знаменитые красноярские столбы, скалы посреди тайги. Они видели столько эпох, что нам с тобой даже присниться не может, ведь им насчитывается около 450 миллионов лет». Какие древние! И очень красивые! Злата, ты просто кладезь информация! Спасибо за комплимент, Шура. Что же, а нам пора познакомиться с притоками Енисея. Одним из самых крупных является река Нижняя Тунгуска. Она притекает на территории Красноярского края и Иркутской области. Однако мы обратимся к другой Тунгуске, Подкаменной. Она стала знаменита благодаря падению метеорита, Это произошло в 1908 году. Небесное тело врезалось в землю с мощностью водородной бомбы. Представляешь, какой был взрыв? Еще бы! А я слышала только о метеорите в Челябинске, который упал на землю в 2013 году. Интересно, он тоже был такой взрывоопасный? Да, Шура. По оценкам ученых, его мощность была раз в 20 больше атомной бомбы. Какие опасные пришельцы из космоса! Давай лучше переведем тему в более безопасное русло и вернемся к разговору о притоках Енисея. Самым крупным среди них является река Ангара. Это единственная река, которая вытекает из Байкала, остальные же в него впадают. Озеро Байкал – крупнейшее хранилище пресной воды в мире. Более 300 рек и ручьев впадают в него, а самым большим притоком является река Селенга приносящая половину объема воды в озере. На берегу этой реки располагается город Улан-Удэ, столица республики Бурятия. Байкал – самое глубокое озеро в мире и второе по объему воды на всей планете. Есть еще очень красивая легенда о Енисее, Ангаре и Байкале. Жил-был великий богатырь, повелитель водных пучин и рек – Байкал. Была у него единственная дочь, Ангара, прекрасней которой было не сыскать на всем белом свете. Строгим родителем был седой Байкал, держал свою дочь в заперти. Однажды к Ангаре прилетела чайка, рассказала о славном богатыре Енисее так, что захотелось девушке его увидеть. Но Байкал был против, посватал Ангару за смелого Иркута, а Альхона заставил сторожить невесту. Заплакала Ангара. Вторили ей мелкие речушки, пытавшиеся помочь девушке выбраться на свободу. Удалось сбежать Ангаре. Вырвалась, побежала к любимому Енисею. Но проснулся свирепый Байкал, бросил вслед дочери скалу, хотел преградить дорогу, да не удалось. Выросла эта скала в воду, и назвали ее Шаман-горой. Красавец-жених Иркут побежал за своей невестой, но смог дотянуться лишь до ее фаты, не поймал. Ангаража и Енисей воссоединились и зажили счастливо. «Какая замечательная легенда! Злата, а что за Иркут и Альхон, о которых ты говорила? Это тоже реки? И Шаман-гора, она реально существует?» «Мне очень нравятся любопытные дети. Сейчас я тебе все-все объясню. Иркут действительно река. Это левый приток Ангары». В том месте, где эти реки сливаются, стоит город с говорящим именем – Иркутск. Это один из старейших сибирских городов, где, кажется, словно время остановилось. Дома, храмы, особняки сохранились точно такими же, какими были полтора века назад. Что же касается Альхона, то так называется самый крупный остров на озере Байкал. А всего их двадцать. Это священное место для шаманов Сибири. Оно дает им силу и дополнительную энергию. Символом же острова является мыс с двухвершинной шаман-горой, или, как ее еще называют, скалой-шаманкой, мысом-бурхан, камень-храмом и шаманским мысом. Обычно тут приносили жертвы духу-хозяину, строгому и грозному Байкалу, поэтому археологи находят немало древних монет, оружия и фигурок. Еще здесь есть наскальная живопись с рисунками шаманов с бубнами. «Теперь все стало ясно!» – воскликнула Шура. Ты очень сообразительная.